Глава восьмая. На этом текст заканчивался, и отложил листки и задумался. Если рассматривать Сашкин текст как литературное произведение, то он произвел на меня самое благоприятное впечатление. Ну, разумеется, есть некоторые шероховатости, но искренность искупала все. Подверни случай, я бы рекомендовал эту повесть к печати, но вряд ли Сашка положил мне в почтовый ящик конверт с текстом для того, чтобы я протолкнул его в печать. И сомнительно, чтобы он пожелал просто исповедаться, поделиться. Похоже, что Гардин воспринимал магические свойства статуи как несомненную реальность. Тогда получается, что этим текстом он пытался дать объяснение своему вероятному исчезновению. Минуту. Предположим, что это правда. На минуту, предположим, чисто логическое. Допущение. Предположим, что Гарден поддался искушению вернуться в прошлое, чтобы его изменить. Статуя уловила его желание, окуталась голубым сиянием. Сашка прикоснулся к голове бронзового воина и перешел в параллельный мир, меняя момент своей жизни двадцатилетней давности. Но тогда в этом мире... Возле статуи должно было остаться бездыханное тело. Куда же оно делось? Глупость какая-то. Но тем не менее какую-то бронзовую статую из квартиры Гардина вынесли. А исходя из указанных в тексте размеров, основание изваяния около метра длиной, И даже допуская, что внутри оно пустотелая, все равно даже в таком случае бронзовая статуя должна была весить больше ста килограммов. Без посторонней помощи ее не утащить даже здоровому мужику. Шантажист утверждает, что из квартиры Гардина статуи выносили грузчики, якобы под руководством Валерии. Но от соседей... Такое вряд ли могло укрыться. Скорее всего, именно от них шантажисты и получил информацию, значит, надо поработать с соседями. Это во-первых. Во-вторых, надо пробить по всевозможным базам владельца статуи, случайного знакомого Гардина, как его. Ах да, в тексте указано прямо «Станислав Евгеньевич Никодимов». Судя по всему, он лет на пять-десять старше Гардина, тоже зацепка. Что еще? Еще самое главное, чтобы Тавров не заортачился и взялся за дело. Пока, пожалуй, все. К моему удивлению, Тавров артачиться не стал. Пока я посвящал его в суть дела, он что-то сосредоточенно печатал на компьютере, когда я обиженный таким невниманием замолчал, Тавров поднял на меня глаза и сказал, «Да-да, я за дело возьмусь, дело простое, шантаж, причем шантажист не угрожает убийством или похищением, всего лишь выбросом компромата о супружеской неверности, ерунда, короче». Мы этого шантажиста в момент вычислим и прищучим. Ты извини, но до прихода клиентки мне отчет по одному делу надо закончить. Иди пока кофейку кускать и попей, лады? Когда появилась Валерия, Тавров разговаривал с ней деловито и энергично. Если речь идет, как вы утверждаете, о компромате сугубо личного характера, И не затрагивает сферы, охватываемой Уголовным кодексом, то вопрос решится быстро, заверил Тавров. Мы поставим ваш домашний телефон на прослушку и будем записывать все ваши переговоры с шантажистом. Ну а если он начнет звонить на мобильный телефон, то вы сами сумеете записать разговор на встроенный диктофон. Кстати, тут есть один нюанс. Как вы утверждаете, шантажист все время звонил на ваш городской телефон, когда вашего мужа не было дома. Он звонил только в то время, когда вы гарантированно должны были находиться дома? «Нет», — несколько секунд подумав, — уверенно ответила Валерия, — «последний раз я забежала домой буквально на несколько минут, э, забыла важный документ». — Значит, шантажист или его сообщники держат вашу квартиру под наблюдением? — заключил Тавров. — Я найму человека, который займется этим вопросом. Я говорю об этом, поскольку его услуги придется включить в оплату. «Да, — Да-да, разумеется, — кивнула Валерия. — Надеюсь, он опытный человек. — Я работаю только с опытными людьми, — веско заметил Тавров. И Мечислав Мстиславович тоже понимает толк в нашей работе. У него за плечами уже несколько раскрытых вместе со мной запутанных дел, причем расследование большинства из них было сопряжено с риском для жизни, так что вы сделали правильный выбор, обратившись к нему». «Вот как?» — и Валерий с интересом посмотрела в мою сторону. Мой рейтинг в ее глазах, несомненно, вырос. Впрочем, что мне рейтинг Валерии, если я своего IQ не знаю, и это мне до сих пор никак не мешало в жизни? — Дело об исчезновении вашего бывшего мужа уже раскрыто? — спросил Тавров. — Насколько я знаю, нет, — ответила Валерия. — Как так? — изумленно поднял брови Тавров. «Но вы же говорили, что в квартире Гардина производили обыск?» «Я сказала лишь, что квартиру вскрыли и осмотрели», — уточнила Валерия. «По настоянию руководства института, в котором работал Саша, квартиру вскрыли для того, чтобы убедиться, не находится ли он там в беспомощном состоянии или...» «Или...» Валерия запнулась, так и не сумев выговорить слово «мертвый». — А коллеги вашего бывшего мужа не объяснили вам, почему никто из них не подал в милицию заявление об исчезновении? — поинтересовался Тавров. — Да, замдиректора института сказал, что то ли срок подачи заявления еще не наступил, то ли заявление должны подавать родственники, — пожала плечами Валерия. — Я так и не поняла толком. — Ерунда какая-то. — поморщился Тавров. — Никакого срока подачи заявления об исчезновении нет. Нет такого ни закона, ни официального приказа. Хоть на завтрашний день после исчезновения подавайте, и уж тем более не обязательно родственники должны обращаться с заявлением. Ладно, это не поздно сделать и сейчас. Если вам по каким-то причинам это сделать неудобно, то заявление подаст вячеслав Мстиславович, как друг Гардина, поддерживавший с ним отношения. Все вопросы были исчерпаны, и Валерия после уточнения нескольких малозначимых моментов подписала договор с Тавровым. Когда она покинула офис, Тавров обратился ко мне. «У тебя есть мысли, как приступить к этому делу?» А то мне сейчас с предыдущим надо разгрестись, дня три уйдет точно. Ну, идеи, разумеется, имелись, и я полный энтузиазма приступил к их изложению. Тут вот какой главный момент, по моему разумению, либо Валерия врет, либо шантажист заблуждается». Я полагаю, что следует начать с ответа на вопрос, вывозила Валерия имущество из квартиры Гардина или нет. — Логично, — одобрил Тавров. — И как ты собираешься это выяснить? Очень просто — опросить соседей Гардина. — Ну, надеюсь, ты не будешь представляться работником прокуратуры или ФСБ, — с подозрением осведомился Тавров. — Ни в коем случае, — заверил я. Представлюсь родственником, ну скажем, двоюродным братом. Можно, согласился Тавров. Учитывая, что у Гардина не осталось ближайших родственников, интерес к наследству со стороны двоюродного брата вполне закономерен, но только не переиграй. Вдохновленный напутствием Таврова, я следующим утром поднялся ни свет, ни заря, и отправился к дому загадочно исчезнувшего друга моей юности Сани Гардина. Начать опрос возможных свидетелей я предполагал с соседей по лестничной клетке. Остановившись возле двери в квартиру Гардина, я стал соображать, как лучше начать знакомство с соседями, Но ситуация разрешилась легко и просто, не успел я проторчать у двери гарзинской квартиры и минуты, как загремела железная дверь в квартиру напротив, и в образовавшемся проеме появилась крохотная старушка, уставившись на меня сверлящим взглядом глаз пуговок, спрятанных за толстыми линзами очков, она поинтересовалась жестким голосом следователя НКВД из популярных телефильмов. «И что ты тут переминаешься? Чего надо?» Я изобразил смущение и нерешительно начал. «Вот какое дело. В этой квартире живет мой двоюродный брат. Я с ним периодически созваниваюсь, но где-то с месяца он на звонки перестал отвечать. Вот я приехал его навестить, но похоже, что дома его нет. Вот и думаю, не случилось ли что?» — хмыкнула старушка. — Поздновато ты спохватился. Тут с неделю назад бывшая жена твоего братана приезжала, так все подчастую и вывезла, и квартиру, небось, продала уже стервь. Как так? — изобразил я возмущение. — Да по какому праву? Саня уж десять лет как с женой развелся, нет у нее на Санино имущество никаких прав. — Это уж ты сам разбирайся, — посоветовала старушенце, А то, что это бывшее имущество с квартиры вывозило, так это я сама видела. А что именно вы видели, приступил я к выуживанию информации. — Так я поутру слышу, как по лестнице кто-то шмурыгает. — Принялась охотно делиться информацией старушка. — Глядь а в квартиру Шуркину дверь нараспашку, и грузчики имущества прут, а эта лохудра у дверей стоит и распоряжается. Я, понятно, спрашиваю, кто, дескать, и почему? Она так с важным видом и отвечает, я, дескать, бывшая супруга Александра Николаевича, и по его завещанию наследую все его имущество, которое сейчас и вывожу. Ну, вот и весь сказ. Я некоторое время осмысливал сказанное старушкой, в частности, значение загадочного слова «шмурыгает». Затем спросил, а что именно она вывозила, какое имущество? И «Я сама видела, как грузчики тащили большого такого истукана», — затараторила старушка. «Еще один грузчик сказал, что в нем бронза килограмм на сто пятьдесят». А всего их четверо было грузчиков в синих куртках. Вчетвером они этого истукана натащили и все на площадке развернуться не могли, поэтому и матерились изверги. А что еще выносили? Ну, а это уж я не знаю, потому как пошла участковому звонить. Да разве же ему ироду дозвонишься? Ну, надо было в отделение милиции звонить. Дал я запоздалый совет. Я и звонила отозвалась старушка. «Когда участкового не дозвонилась, так туда и позвонила, обещали приехать, а до сих пор и едут изверги». «Да, звонить надо было на 02, там хоть все звонки регистрируют и с отделения спросят за невыезд. Впрочем, чего уж сейчас говорить». «То есть вы видели лишь то, как грузчики под руководством якобы бывшей супруги Александра Николаевича выносили бронзовую статую?» — уточнил я. «Да, это они точно выносили», — заверила бдительная старушка. «А вот с остальным они, видать, управились, пока я ментам названивала, иродом. Подошла потом к двери, в глазок глянула, а их уж и след простыл». И грузчиков, и лохудры этой. А точно это бывшая Санина жена была. Изобразила я сомнение и достала из кармана фотографии. На одной из них была изображена Валерия, снятая скрытой камерой в кабинете Таврова, а две другие были распечатками картинок, найденных мной в интернете и изображавших женщин внешне похожих на Валерию. «Гляньте на это! Какая из этих женщин руководила грузчиками?» «Чего это я тебя, сынок, не пойму?» — пробормотала старушка, разглядывая фотографии. «Это же одна и та же баба, только вроде с разных сторон, но точно тебе говорю, она была с грузчиками». Мне больше ничего не оставалось, как поблагодарить старушку за бдительность и помощь. Она скрылась за стальной дверью своей персональной норки, а я принялся спускаться по лестнице. В блочной пятиэтажке лифта не было по определению, а потому с четвертого этажа, где находилась квартира Гардина, имелся только один путь по лестнице пешком. Этажом ниже дорогу мне перегородил огромный мужик метра под два ростом и пропорционально сложенный в прочих направлениях. В майке и трениках с пустым мусорным ведром в одной руке и сигаретным бычком в другой, классический типаж сосед снизу. Э, здравствуйте, поздоровался я и попытался прошмыгнуть между плечом мужика и шершавой стенкой оформленной почему-то в стиле тюремная шуба мужик повел плечом сузи в проход до размера игольного ушка и мне поневоле пришлось остановиться не обдирать же одежду а пупырье шубы странно кому пришло в голову таким образом отделать подъезд жилого дома в тюрьмах стены штукатурили пупырьями чтобы зеки не царапали на них послания, но в наших подъездах это бессмысленно по причине Появление вершины технического прогресса в сфере граффити, аэрозольных баллончиков с краской. Кто таков?» Вместо ответа коротко осведомился мужик, нехорошо щуря глаз и обдавая меня вонючим сигаретным дымом. «Но в любом случае следовало придерживаться первоначальной линии». Одно дело, если слова вызывают недоверие, совсем другое, когда поймают на противоречиях. Кто знает, не приходится ли бдительная старушка с верхнего этажа матерью или тещей этому орангутану. «Да вот заходил к своему двоюродному брату Сашке», — принялся пояснять, я несколько заикаясь от неопределенности ситуации. Уж с месяц ни на звонки не отвечает, никакой другой весточки не подает. Сунулся. А соседка сказала, что Сашку давно не видела, а хату его обнесли. Но чего делать не знаю и я, сокрушенно разведя руками, полез за сигаретами. Ну, вообще я бросаю курить, но иногда сигареты в кармане очень помогают в жизни. Я достал сигарету и протянул пачку. верзили, который уже утопил бычок, в специально для этих целей подвешенной на перилах консервной банке, Верзила взял сигарету и заметно подобревшим тоном спросил. «Значит, Сашка, шестнадцатой квартиры, твой братан?» Я кивнул, протягивая зажигалку. «А сам откуда взялся?» — продолжал расспрашивать Верзила, прикурив от зажигалки. «Как откуда?» — пожал я плечами, пряча зажигалку. «Как и Сашка из Москвы. Наши матери — и сестры родные. Даже в детстве в одном доме жили, только потом Сашка с женой развелся и квартиру здесь получил, разделу имущество. А я женился и у жены живу в Леонозове». «Документики глянуть можно», — осведомился Верзила, — «а то недели две назад во втором подъезде вот так один терся, а потом аж три квартиры обнесли. Ну, чего же нет, раз такое дело?» — отозвался я, доставая паспорт. Верзила убедился, что в графе «место рождения» — у меня обозначен город Москва — проверил страницу с пропиской и, возвращая паспорт, виновато пробасил: «извиняй земелья». Просто много сейчас разных шляется, понаехали тут. А москвичам коренным житья не стало, эх. Да, Серега меня зовут, а тебя? Представившись и пожав руку коренному москвичу Сереге, я окончательно убедился, что контакт с аборигеном микрорайона полностью установлен и приступил к расспросам. Слушай, Серег. Тут Сашкина соседка из квартиры напротив сказала, что приезжала какая-то баба, и под ее руководством грузчики из квартиры все вывезли. Неужели так и было? а, -а это Васильевна, ведливая бабка, чисто КГБ, — сообщил Серега. — За всеми все примечает. Ну, по старости, разумеется, что-то путает, а что и привирает, но тут скажу. Видел я, как баба с мужиками из Сашкиной квартиры выносила здоровую такую статую, похоже, что бронзовую, тяжеленную. Мужики ее вчетвером еле волокли. Да ты сам видишь, как на такой узкой площадке развернуться Хрущева одно слово и Серега помянул недобрым словом Хрущева строителей и архитекторов, особенно досталось матерям последних. — А что за баба? — спросил я. — Сашка давно уж развелся и с тех пор не женился. Откуда она взялась? — Как откуда? — удивился Серега. — Мало их тут, стервей хохлядских. Понаехали шлюхи ноги за бабки раздвигать, да переизбыток их образовался. Вот и начали они нашего брата-москвича окручивать. — Ты, Слава, проверь. Не равен час. Эта Хохландия уж и квартиру Сашкину на себя переоформила. А откуда ты знаешь, что это баба с Украины? Удивился я. Знаю я их стервей хохляцких. Неопределенно отозвался Серега, как видно, братская Украина крепко обидела коренного москвича своим женским населением. Ты ее раньше видел? Спросил я. Серега отрицательно помотал головой. — Я вообще-то могу предположить, кто это может быть, — сказал я и достал фотографии, которую уже предъявлял бдительной Васильевне. — Вот, погляди, не она. Серега взял фотографии, внимательно рассмотрел каждую и воскликнул. — Да это же разные бабы. — Ну, похоже, конечно, только ее тут нет. И, сделав решительное заключение, он вернул мне фотографии. «Как же так?» — недоуменно спросил я. «Ты уж повнимательнее посмотри. А чего смотреть?» «Похоже, но ее тут нет. Понимаешь, здесь на этих фотках бабы эффектные, а та, ну, другая какая-то, тоже эффектная, но другая. Понимаешь?» «Так. Ну а грузчики?» — зашел я с другой стороны — Они же в одинаковых синих куртках были. Что на куртках было написано? Ну, что-то было, но не вспомню. А тебе зачем? Ну, как зачем? — воскликнул я. Если это были грузчики из транспортной компании, то можно найти эти компании по надписи на куртках и... — Да какая там компания? — рассмеялся Серега. — Бомжи это местные! Они куртки не то выменили, не то сперли у рабочих, что в соседнем доме капремонт делали. — Бомжи? — потрясенно спросил я. — Ну да, — подтвердил Серега. — Давно у нас тут ошиваются, зимой в подвале живут. Их зимой жители из подвала выгнать хотели, да я не дал. Что же это за правила такие, чтобы живого человека на мороз выгонять? — Ну, со мной не больно-то поспоришь, — и Серега повел могучим плечом. — Кто бы сомневался. — А ты можешь меня с ними свести? Может, они и чего вспомнят об этой бабе? — запустил я пробный камень. — Да легко, — заверил Серега. — Погоди, я сейчас ведро домой закину, и пойдем. Коренной москвич Серега? Явно не привык бросать слова на ветер, уже через десять минут мы шагали ко входу в подвал. «Они, бедолаги, все четверо, коренные москвичи», — рассказывал по дороге Серега. «И все четверо через баб пострадали, через хохлушек», — с иронией поинтересовался я. «Нет, им наших московских стервей хватило», — вздохнул Серега. Он спустился по бетонным ступенькам и постучал кулаком в металлическую дверь. Я не уловил чего-либо условного в этом стуке, но, видимо, в данном районе так грохотать по металлу мог лишь пудовый кулак Сереги, поэтому через пару минут дверь открыли без каких-либо вопросов. Подвал. Против всяких ожиданий оказался довольно чистым и бесхарактерного для пристанища бомжей. Амбре. Да и открывший нам дверь бомж впечатления такого не производил. Так обычный, крепко выпивающий мужик неопределенного возраста и несло от него не грязным телом, а обычным перегаром. «Сергей Иванович!» — воскликнул он с пьяной радостью. «Вот уж не ждали! Милости прошу к нашему шалашу!» Покачиваясь, он проводил нас в дальний угол подвала. Там было нечто вроде комнаты, уставленной старой мебелью, видимо, подобранной из помойки. Стол со сцарапанной полированной столешницей, диван в очень приличном состоянии и кресло в пару к нему. Видно, кто-то просто обновил мягкую мебель. Парадокс нашего времени. Рост благосостояния зажиточных граждан автоматически увеличивает благосостояние даже выпавших за пределы общества, например, в мусорке напротив моего дома. По утрам роются два бомжа в кожаных куртках, которые лет Тридцать назад можно было купить лишь с рук у спекулянтов за сумму, равную трём месячным зарплатам инженера. На диване храпел мужик, второй спал, сидя в кресле, третий расположился в другом кресле и бодрствовал. Когда мы вошли, он даже не повернул голову в нашу сторону, и мне показалось, что он тоже спит, только с открытыми глазами. Но самое интересное заключалось в том, что стояло на столе. Несколько бутылок водки «Белуга» и десятилетнего коньяка, но и классик. Щедро наструганные ломти осетрины, буженины среди пластиковых коробок с остатками икры, перемешку с фруктами. Ничего себе, присвистнул Серега. Вы что же, это братцы супермаркет подломили? Не, -е -е -е -е, подфартило нам. Весело пояснил наш сопровождающий. Он налил полный пластиковый стакан водки влил ее в себя, затем выскрип пальцем из ближайшей пластиковой коробки остатки икры и смачно закусил чавкой икрой, он самодовольно сообщил. «Теперь заживем!» Смахнув с подбородка прилипшие икринки, разбогатевший бомжара достал из кармана огромную сигару и принялся сосредоточенно ее «раскуривать». Серега повернулся к сидевшему за столом и обратился к нему. Слышь, Касатиныч, что тут творится? Удача привалила, грустно сообщил Касатиныч. Деньги прямо с неба в руки упали. Я уж их сдерживал, как мог, убеждал, дескать, соблазн это. Вроде денег много, а новую жизнь на них не начнешь. Так что вроде специально они к нам упали, чтобы мы их пропили. Вот и пропиваем уж третьи сутки. Они пьют, а я слежу, чтобы они по пьяни тут пожар не устроили. Сергей Иванович, забери ты эту сигару у бычка, а то он диван запалит. Действительно мужик с сигарой завалился на диван рядом со своим приятелем и задрых. Дымящаяся сигара упала ему на плечо и грозило соскользнуть на диванную обивку. Серега взял сигару и затушил ее об бетонный пол. — Рассказывай, откуда вам счастье привалило, — велел он Касатиночу. — Не нравится мне все это. Ищите неприятностей на вашей, на мою головы. Жить тут в тепле до достатки надоело? Не серди, Сергей Иванович. Протестующий поднял руку Косатинович. Тут такое дело... Ну, кто же знал? Короче, сосед твой сверху, Сашка, исчез куда-то. Давно его не видели. Мы с Серегой переглянулись. — Ну и что, давай рассказывай, не тяни, — поторопил Серега к Касатинычу. Так вот. Подошла к нам баба во дворе и сказала я, дескать, жена бывшая Саши Гардина, Что в этом доме проживал, исчез он куда-то. И так получается, что кроме меня, в смысле ее, наследников нету, и по завещанию Саня ей все отписал. Саня давно о себе весточки не подавал, и она квартиру проверить хочет. Не случилось ли чего. Ерунда какая-то, проворчал Серега. Сашки уж месяц, как не видно. Если бы чего с ним дома случилось, не дай бог, так давно бы весь подъезд почувствовал лето все-таки. — Ну а нам что? — пожал плечами Касатиныч. Может, дамочка одна боится. — Пообещала нам на бутылку. Мы пошли. На воровку или мошенницу она не похожа. Дверь своими ключами открыла, как положено, и по ящикам не шарила, а просто по квартире прошлась и все. Наверное, уехал он куда-то, говорит, ладно, помогите мне вот этот металлолом выкинуть, а то только квартиру загромождает и показывает на бронзовую статую. Что за статуя? «Опиши подробнее», — с волнением попросил я. «Ну, типа, лежит мужик. В доспехах, как у Юлия Цезаря из фильма. Э, помнишь, — начал рассказывать Касатинович, э, как его? Клеопатра, — нетерпеливо подсказал я. Точно!» И небольшая вроде эта статуя, сантиметров семьдесят длиной, но тяжеленная. Мы ее вчетвером еле вытащили и спрашиваем дамочку, куда дальше-то. А она говорит, куда хотите, мне это железо без надобности. Муж припер, любит разный хлам собирать. Во, пользуясь случаем, хочу выкинуть, так и сказала. Честно говоря, действительно, эта статуя не к селу, ни к городу стояла на столе посреди комнаты. Видно было, что принесли ее, поставили, вроде как временно, до руки не дошли, место найти. Да и надо сказать, что статуя не старая, а наводел явный. Я-то пока квартиры не лишился на заводе, работал в литейном цеху, так что в этом понимаю. И дальше чего? — спросил Серега. «Как вы статую на улицу вытаскивали?» «Я это видел, а дальше куда ее понесли?» «Как куда?» «В ларек, к Авану? «Что за ларек?» — глянул я на Серегу. «Да есть тут приемный пункт в мета. там приемщиком Ваван сидит», — пояснил Серега. «Жулик еще тот». «Как он вам вообще что-нибудь за эту статую заплатил?» «Да сами удивляемся!» — поделился Касатиныч. «А куда деваться? Не на рынке же продавать. Нас там сразу менты повяжут. А Ваван велел нам со двора зайти. Взвесил и говорит, сто двадцать кило бронзового лома извольте деньги получить. И заплатил по тарифу за все сто двадцать кило... — Двенадцать тысяч отвалил, как одну копеечку. — Вован, — поразился Серега, — двенадцать тысяч налом выложил бомжам обтерханным. — Быть не может. — Да провалиться мне на этом месте, если вру, — поклялся Косатиныч. — Мужики проспятся, можешь у них спросить. Я сначала думал, может, жизнь на эти деньги поправим. А как поправишь? Делить придется по три тысячи на брата, а разве же это деньги? Вот и решили пропить-проесть, да и дело с концом. Ну и... И обвел руками вокруг, поблагодарив Серегу и Косатиновича за информацию. Я отказался от предложенного угощения и покинул гостеприимный подвал. Судя по всему, Серега был либо сантехником, либо техником-смотрителем в местном ЖЭКе, иначе вряд ли бомжи могли бы безбедно проживать в подвале. И то дело. Не до конца опустившиеся мужики борзеть не будут, за порядком последят, и если что понадобится сделать, они всегда под рукой. Если бы не они, разве знал бы я об удивительной судьбе исчезнувшей из квартиры Гардина бронзовой статуи. Одно странно. Почему неизвестная мадам, очень похожая на Валерию Витольдовну, так странно распорядилась статуей? Надо взглянуть на этот пункт. Торт цвет мята. Местонахождение пункта я выяснил у местного пенсионера, тащившего тележку с пустыми алюминиевыми банками. Пункт находился совсем рядом. На огороженной территории... Какого-то автопредприятия, одноэтажное приземистое здание, в котором расположился пункт, выступало в переулок из железобетонного забора, стеной с одним единственным маленьким окошком. Рядом находились высокие железные ворота, запертые изнутри массивной щеколдой. Я... Подошел к окну, намереваясь поговорить с необычайно честным человеком Вованом, отвалившим бомжам за бронзовый лом двенадцать тысяч рублей, но, увидев в окошке физиономию означенного Вована, решил воздержаться от беседы, уж больно неприветливо выглядел. Приемщик пунктов торт цвет мета. Я сделал вид, что изучаю вывешенные в окне расценки, лом цветных металлов, и режим работы еще раз мельком глянул на рожу Вована и через полминуты уже шагал к метро. Надо вначале доложить обстановку Таврову и договориться с ним о дальнейших действиях. Тавров, видимо, уже разделался с предыдущим заказом. Вид у него был довольный и оживленный, он угостил меня кофе и внимательно выслушал добытую мною информацию. «Хорошо, ты результативно потрудился», — одобрил мои действия Тавров. «Главное, статуя у Гардина действительно была, и, скорее всего, именно та, которую ищет шантажист его бывшей жены, и понятно, почему он к ней так пристал». Довольно стандартная внешность. При желании женщина с таким же телосложением и овалом лица легко может выдать себя забывшую жену Гардина. Скорее всего, у Валерий действительно здесь ни при чем. Действия лжи Валерии нелогичны. Вряд ли это благотворительность. Надо будет срочно потрясти Вавана. Он завтра работает?